Глава 26. В плену привычки. Мы не выбираем свои инстинкты. И не всегда выбираем привычки. Но как люди взрослые, все-таки должны понимать, почему мы делаем то, что делаем, и где находятся эти почему, то ли в наших генах, то ли в том выборе, который мы привыкли делать изо дня в день. В младенчестве мы живем инстинктами. Человек взрослый ⁇ это уже пестрая коллекция опыта и знаний в придачу к инстинктам. Когда вам было 6 месяцев отроду, инстинкт заставлял вас плакать от голода. Став старше, вы научились формулировать свои желания в словах и пользоваться ножом и вилкой. У вас появились любимые блюда. Эти навыки и вкусовые предпочтения со временем стали вашими привычками. И сегодня, садясь за стол, Вы воспринимаете их как нечто само собой разумеющееся. Привычки — важная штука, потому что они могут многое рассказать о вас. Вы отлично плаваете. Наверное, в детстве кто-то научил вас плавать, возможно, в спортивной секции, а теперь вы регулярно ходите в бассейн. Плавание оказало влияние на ваш распорядок дня и образ жизни и отшлифовало ваше тело. Оно легко скользит по воде, чувствуя свою силу. Но если бы вам не представилась возможность научиться плавать, вы стали бы другим человеком. Например, добились бы успехов в легкой атлетике, если бы бегали каждый день. Или прославились как поэтесса, если бы сочиняли стихи. Захотели бы играть в дартс или укращать тигров, проводили бы время, кидая дротики или обучая хищников прыгать через обруч. Точно так же и со здоровьем. Это не случайный набор свойств, Ни подарок, ни талисман. Это привычка. Привычка, формирующая тело, в котором вы родились, поддерживающая генетический код, унаследованный от родителей. Мы все разные. Одни из нас высокого роста, у других пышные формы, третьи страдают заболеваниями сердца или легких, не связанными с питанием. Но все мы уязвимы перед всякого рода случайностями или инфекциями. Поэтому, Если мы хотим не просто выживать, но процветать, несмотря на проблемы с позвоночником, астму, экзему, слабые колени, мы должны развивать в себе здоровые привычки, которые помогут организму работать без сбоев. Что такое привычки? Ну, конечно, Кэмерон, я так и слышу ваше ворчение. Знаю я, что такое привычка. Чистить зубы — хорошая привычка, грызть ногти, плохая. Да. Это примеры наших привычек в действии. Но знаете ли вы, как на самом деле формируются привычки? Я вот до недавнего времени не знала, но провела собственное расследование. Прочитала несколько замечательных книжек, в том числе «Силу привычки» Чарльза Дахига. И вот что выяснила. Привычки — это бессознательное выполнение мозгом одних и тех же повторяющихся операций с целью сохранения энергии, для решения других задач. Что это означает? К примеру, вы можете чистить зубы, одновременно решая, в чем пойти на работу. И это здорово. Никому из нас не придет в голову бубнить себе под нос. Надо достать зубную щетку, открутить колпачок тюбика пасты, нанести пасту на щетку, закрыть тюбик, сунуть щетку в рот. Ну и так далее. Нет никакой необходимости дробить до более знакомую процедуру на мелкие шажки. Но давайте рассмотрим такой сценарий. По дороге домой с работы вы останавливаетесь у палатки с мороженым, чтобы побаловать себя любимым рожком. Возможно, когда вы были ребенком, родители покупали вам мороженое в качестве поощрения за успехи в учебе. И теперь вы поощряете себя сами. Это приятно, верно? Мы все заслуживаем поощрения. Заковыка, однако, в том что в первый раз это действительно было поощрение. Потом покупка мороженого стала более регулярной, пока не превратилась в ежедневный ритуал. Теперь вы, посмеиваясь, называете мороженое своей слабостью, а себя его преданной поклонницей. Здесь, как с бегом или плаванием, когда вы сознательно выбираете то, что доставляет вам удовольствие, неважно, что его приносит — адреналин, сахар или что-то еще, это входит в привычку. В рассмотренном случае привычкой стало мороженое после работы. Привычки настолько естественны для нашего мозга, что мы даже не осознаем, в какой момент теряем способность к принятию обдуманных решений. Так что, если вы хотите что-то изменить в себе, и прежде всего в том, что касается вашего здоровья, необходимо разобраться в привычках. Вы должны ясно понимать, что именно делаете, и какими будут результаты ваших действий. Формирование новых привычек следует начинать с изменения стратегии выбора. А для этого надо в первую очередь определить, в какой момент вы отказались от сознательного выбора и стали принимать решения, повинуясь привычке. Посмотрите на привычки как на свой выбор. Задайте себе вопрос, нравится ли вам результат такого выбора. Если нет, не паникуйте потому что как только вы осознаете, что происходит, у вас появится сила, чтобы изменить свою стратегию. Но сначала вы должны взять на себя ответственность, признать, что не все ваши привычки заслуживают того, чтобы за них цепляться. Нечего на тело пенять. Удивительно, но зачастую то, что мы считаем безвредным или даже полезным, на самом деле причиняет нам колоссальный вред. Я не раз убеждалась в том, что истинные виновники многих бед, в которых я обвиняла собственное тело, — мои привычки. Взять, к примеру, мою слабость к молочным продуктам. Я обожаю сыр. Косичка, чеддер, козий, пармезан, гауда, фета, голубой, бри. Я люблю все сорта и виды сыра. И всегда думала, что сыр полезен вдвойне, обеспечивает меня белками и кальцием. И служит вкуснейшим перекусом. А молоко? Я могла поглощать его литрами. Потом я открыла для себя латте и, благодаря этому напитку, полюбила молоко еще больше, насколько это, в принципе, было возможно. Чашка горячего латте, особенно во время натурных съемок где-нибудь под Бостоном в разгар зимы, поверьте, я просто с ума по нему сходила. Это было молочное лакомство, от которого я не могла оторваться. Между тем, у меня были проблемы с пищеварением, вздутие живота, газы. Но я к этому привыкла. Сколько бы приседаний я ни делала, избавиться от живота не получалось. И в конце концов я махнула на себя рукой, решив, что так уж я устроена. Такое тело мне досталось. Но я его ненавидела. Я ненавидела свой вздутый живот, ненавидела газы. Я чувствовала себя скверно, и это портило мне жизнь. Однажды мы с подругой, очень грамотной и рассудительной девушкой, сидели в кафе, и я заказала латте. Час спустя я пожаловалась, что у меня пучит живот, и она быстро сложила два и два. «Это из-за латте», — сказала подруга. «Не может быть», — возразила я. «Я всегда его пью, а живот... он у меня часто побаливает». «Конечно», — сказала она, — «после молока». Поначалу ее слова показались мне полной бессмыслицей. «Разве может такой полезный напиток причинять вред?» «А если она права, что мне делать? Отказаться от латты?» Живот разболелся не на шутку. Я была в отчаянии. В итоге я решила сделать сладкий перерыв на месяц и посмотреть, что из этого выйдет. В течение следующей недели я наблюдала за поведением своего кишечника. Живот пучило значительно реже, но я сделала еще одно наблюдение. Стоило мне перекусить сыром, как у меня опять распирало живот. Не так сильно, как от латы, но ощущения были не из приятных. Это заставило меня пересмотреть свою сырную привычку, что было нелегко, поскольку пришлось отказаться от любимого перекуса. Я начала экспериментировать. На две недели полностью исключила из рациона сыр и другие молочные продукты. Результат — полный покой в животе, ни газов, ни вздутия. Тогда я подумала, просто ради чистоты эксперимента попробую я все-таки разок выпить латте. Нетрудно догадаться, чем все закончилось. И я сказала себе, оно того не стоит. Хорошее самочувствие значит для меня гораздо больше, чем вкусная еда и любимый напиток, который, как я думала, необходимы мне для душевного комфорта и счастья. Сила привычки. Привычка формируется в три этапа. На первом этапе мы получаем сигнал, побуждающий фактор. В главе 25 мы говорили о том, как таким побуждающим фактором служит визуальная реклама еды, стимулирующая аппетит. На втором этапе формируется заученная последовательность действий, когда мы уступаем желанию вызванному сигналом. И, наконец, третий этап — награда, то есть Мгновенное удовольствие от совершаемого действия. Вот как это выглядело в случае с моим любимым латте. Сигнал. Когда мне было холодно, я мечтала согреться горячим латте. Заученная последовательность действий. Я заказывала латте, брала в руки кружку и смаковала свой любимый напиток. Награда. Ощущение тепла и уюта. Чувство удовлетворения от того, что я забочусь о себе. Со временем в моем мозгу зафиксировалась цепочка. Холодно, выпила латы, согрейся и почувствуй удовольствие. Помните про выброс эндорфинов, когда ваш мозг реагирует на получение организмом сахара, жира и соли? Та же нейронная система активизировалась всякий раз, когда я в своем стремлении ощутить тепло и комфорт попадала в плен привычки. Возвращаюсь к тому же латте. Как только я поняла, что любимый напиток мне вреден, пришлось искать ему замену. Ведь ни сигнал холод, ни желание согреться никуда не делись, по крайней мере, пока шли съемки фильма. Я по-прежнему мечтала о награде, тепле, которая разливается по всему телу, когда я держу в руках горячую кружку. Чтобы изменить привычку, я должна была очнуться, взять на себя ответственность, собрать волю в кулак и разработать новую программу действий. Очнулась я благодаря стараниям подруги. Моя ответственность проявилась в следующем. Я провела эксперимент с отказом от молочных продуктов и выяснила, что происходит в моем организме. Затем разработала новую программу действий и нашла другой напиток, который удовлетворял мою потребность в тепле. Этим напитком стал соевой латте без кофеина. Я все-таки откликнулась на сигнал, получила награду. Но самым ценным было то, что я признала свою привычку вредной и заменила ее той, которая не наносила ущерба моему здоровью. Что надо знать о привычках? Привычки берут в плен незаметно. Так произошло с моим теплым, приятным и урчащим в животе латте. Один латте, два, три, четыре. Через некоторое время латте уже стал моей привычкой, и все происходило автоматически. Привычки можно корректировать. Когда я поняла, что мое пристрастие к латте не безобидно, мне удалось подыскать замену любимому напитку — соевые латты без кофеина. Те же приятные и теплые ощущения, только без побочных эффектов. Иногда старую привычку можно подкорректировать, придумать ее модифицированную версию и получить такую же награду. Привычки можно вырабатывать. Как я, например, выработала привычку к солнцезащитному крему. Я выросла в солнечных краях, но не пользовалась защитным кремом. Потом я узнала о том, что солнце вредно для кожи и стала относиться к себе внимательнее. Поначалу мне приходилось напоминать себе о том, что перед выходом на улицу нужно нанести на кожу крем. Поэтому... Я купила сразу несколько тюбиков и разложила их по всему дому, чтобы были под рукой. Со временем этот ритуал вошел у меня в привычку. Теперь я никуда не выхожу без солнцезащитного крема. Полезная и приятная привычка помогает мне защищаться от солнечных лучей. Чтобы избавиться от вредных привычек, надо определить те, что появились помимо вашего одобрения, и заменить их здоровыми, выбранными сознательно, теми, которые помогут в достижении ваших целей. Сегодня, когда кто-то из коллег идет в кофейню и спрашивает, что мне принести, я, не задумываясь, отвечаю «Соевый латте без кофеина, маленькую кружку». Потому что у меня появилась новая привычка, и мы с ней живем душа в душу.